10. Снег плыл с неба тихо-тихо, словно был завороженный. Николай Иванович, запрокинув голову, ловил ртом снежинки и радовался, громко гулил, как делают это совсем махонькие дети. Топтался, поворачиваясь в разные стороны возле угасающего костра и размахивал руками, не обращая никакого внимания на Васю, коня и Анну. Лошадь косилась большим карим глазом, и в нем выпукло отражался Николай Иванович, круглый, пузатый, с маленькими ручками и ножками. «И не раскусишь сразу, какое зернышко в этом семечке!» неспешно думал Вася конь, глядя на Николая Ивановича, с которым так странно и неожиданно его свела судьба. И чего он такого в этот раз для меня задумал? Но Николай Иванович все это время, пока они сидели в лесу и пережидали тревогу, поднятую у гостиницы «Метрополь», ни словом не обмолвился, о том, зачем ему в этот раз понадобился Вася-конь. Он вообще вел себя так, словно впал в детство. Анна, приучившись в передке о ней, неслышно точила слезы, горюя о своей судьбе и страшась будущего. А яркое солнце, между тем, все быстрее скатывалось на запад, и как только оно подожгло верхушки сосен, так сразу же по земле поползли быстрые тени, вытягивая следом за собой густые зимние сумерки. Николай Иванович, будто встряхнувшись, перестал мельтесить у костра и приказал. — Хватит, передохнули, теперь поехали. «Куда — Куда? — спросил Вася конь. — К солнцу незакатному, к счастью необъятному. — усмехнулся Николай Иванович и добавил. — В татарскую слободку правь, только стороной, по окраине. — Нам куда бы не ехать, лишь бы ехать, — подумал Вася-конь и разобрал вожжи. К татарской слободке подъехали уже в полных сумерках. И когда стали заворачивать в переулок, из этих сумерек выскользнула быстрая фигура, подбежала прямо к саням и раздался едва слышный свист. — Кузьма, ты? — негромко спросил Николай Иванович. — Я. Заворачивайте скорей. Засада там. Гречман днем побывал. Григория взяли. Он боком завалился в вазок. На ноги Анни. Та пискнула. Но Кузьма шикнул на нее, и она смолкла. Вася конь осторожно развернулся, и скоро они уже были на самой окраине. Впереди маячил темной копной березовый колок. Дальше шла голая степь, накрытая темнотой. И в ней едва-едва углядывалась узкая дорога. Только версты полосаты попадаются одни, пробормотал Николай Иванович, Но его никто не понял. «Дальше куда?» — Вася-конь натянул вожжи и остановил лошадь. «А дальше нам некуда», — хрипло отозвался Кузьма. «Если Гречман из Григория душу вынет, тот все расскажет». «А если не расскажет?» — спросил Николай Иванович. «Дак жить-то всем хочется, и Григорию тоже. Он и не железный». Из живого мяса сложен, а гречман — мастер известный, жилы вытягивать. Замолчали. Слышно было, как тяжко вздыхает лошадь, переступая ногами на скрипучем снегу. Вася-конь не сильно вникал в разговор Николая Ивановича и Кузьмы. Да и желания не было вникать. Он лишь одно прекрасно понял. Накрыл неугомонный Гречман усадьбу, где они прятались. «Да, не позавидуешь!» Подумал, подумал и неожиданно предложил. «Есть у меня тихое местечко, только там платить за постой придется». «Где? Далеко?» Настороженно стал выспрашивать Николай Иванович. «На всех места хватит?» «Недалеко». Обстоятельно отвечал Вася Конь. «Деревня здесь есть. Усть-Иня называется. Дом у хозяйки большой, на всех места хватит». «У хозяйки?» — уточнил Николай Иванович. «Вот именно. На бабе дом держится в сто раз лучше, чем у иного мужика. Не сомневайтесь, надежно. Я там не раз отсиживался». «Ладно, поехали». Уже ночью в темноте добрались до Усть-Ини и остановились возле просторного дома, окруженного высоким и глухим заплотом, сложенным по-старинному, из большущих сосновых кряжей, распиленных наполовину. На тихий стук в ворота оглушительным хриплым лаем взорвались цепные кабели. Но вот скрипнула дверь, и негромкий женский голос с крыльца — Протяжно остепенил, да тихо, бешеные, цыть. Собаки еще порычали для острастки и смолкли. Все тот же женский голос, негромкий и протяжный, спросил, кого Бог послал на ночь глядя. — Я, Мария, отчиняй ворота. — Не как Василий, он самый, и не один, отчиняй. Послышались легкие шаги по снегу. Стукнул засов, и тяжелые ворота медленно раскрылись. Вася-конь тут же загнал под воду в ограду, соскочил с воска и сам запер ворота. Хозяйка, не оглядываясь, пошла к крыльцу, поднялась на верхнюю ступеньку и уже оттуда плавно протянула своим особым грудным голосом. «В избу проходите». Там и глянем друг на дружку, какие поночевщики пожаловали. И первый, не дожидаясь ответа от гостей, вошли в избу, плотно пристукнув за собой тяжелую дверь, обитую войлоком. Вася конь распряг лошадь, завел ее в конюшню, дал сена и лишь после этого повел своих спутников в избу. По всему видно было, что бывать ему здесь приходится не впервой, что все ему здесь знакомо, и потому он ходит по усадьбе, как у себя дома. Николай Иванович никаких вопросов не задавал, только время от времени настороженно оглядывался и не вытаскивал правую руку из кармана пальто, привычно стискивая рубчатую рукоятку револьвера с взведенным курком. Вошли в избу, в ярком свете большой лампы, висящей под потолком, разглядели хозяйку, дородную и статную русоволосую красавицу, которая смотрела на своих нежданных ночных гостей спокойно и даже скучно, не выражая ни радости, ни раздражения. Ее ленивый, с задумчивой поволокой взгляд скользнул по лицам пришельцев и оставался прежним. Только Василия она выделила, оживилась и спросила. — Ты где их столько насобирал? — Да тут, за деревней, прямо на выселках. — Растут, как опята! — отшутился Вася-конь и принялся раздеваться, приговаривая. — Ты бы, Мария, хоть пригласила людей-то! Я их не зазывала, чтобы приглашать. Впустила и ладно, пускай сами располагаются. Где стол стоит, тоже видно, пусть садятся ужином накормлю. Все так же, не выказывая никакого радушия, Марья собрала на стол и даже выставила мужикам графинчик облепиховой наливки. Затем всех определила на ночь, постелив прямо на полу в горнице погасила лампу и предупредила. Если кто по нужде собирается, там в сенках ведро стоит, а на улицу не шарьтесь, кобели лытки в раз обглодают. Едва договорив, протяжно вздохнула и тоненько-тоненько засопела. Показалось, что в избе невидимая дудочка заиграла. Странная все-таки хозяйка, зашептал Николай Иванович Васе коню. Даже не спросила, кто, откуда. Спит без задних ног и в ус не дует. Что, не боится? Такая храбрая? Да боится она, боится. Одна ведь живет по вдовье, потому и псов завела. А меня давным-давно знает, потому и не спрашивает. Раз привел, значит, надо. И весь сказ надежная баба, так что спи без опаски, господин хороший. Но Николай Иванович еще долго не мог уснуть, ворочился, вздыхал и лишь под утро затих. А утром, не дав Василию даже выпить стакан чаю, велел запрягать. Кузьме Санной приказано было из избы никуда не высовываться, сидеть и ждать. А чего ждать? Об этом Николай Иванович промолчал.